Между ними вспыхнули два влажных огонька и уже не погасли. Эсфирь широко раскрыла глаза, увидела Фандорина и улыбнулась. — Ты что? — сказала она хрипловатым голосом. Иди сюда. — Я хочу тебя спросить, — начал был он и заколебавшись, сбился, — достойно ли использовать приватные отношения для сбора разыскных сведений.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 В открывшуюся щель просунулась круглая узкоглазая голова. Доброе утро!» — просияла голова радостной улыбкой. «Пошел к черту со своей гимнастикой!» — воскликнула решительная сфирь и метко кинула в голову подушкой, но масса принял удар, не дрогнув. «Письмо от Барсега господзина» — объявил он и показал длинный белый конверт.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 «Вот, послушай». И прочитал, разумеется, опустив приписку. Осведомленность князя о частной жизни своих ближайших помощников Фандорина ничуть не удивила. Успел привыкнуть за годы совместной службы. «Кстати, если хочешь, пойдем вместе», — сказал он, совершенно уверенный, что на блины генерал-губернатору эсфир, иначе как в кандалах и под конвоем не затащить.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 подполковник Бурляев. Однако абонент не отвечал. Уверенности, что капризная сотрудница согласится принять неучтивого статского советника, все равно не было, и Раст Петрович начал подумывать, не воспользоваться ли отсутствием агентки, чтобы произвести в Арбатском особнячке негласный обыск. Уже подобрав необходимые инструменты, он на всякий случай протелефонировал еще раз, и трубка вдруг на американский манер отозвалась протяжным ленивым шепотом. «Хелло?» Против ожиданий, про то, что статский советник объявлен персоной нон-грата, Диана не вспомнила и навстречу согласилась сразу. «И ждать у запертой двери на сей раз тоже не пришлось». Позвонив колокольчик, Фандорин потянул за медную ручку, и створка неожиданно подалась. Выходит, замок был отперт заранее. Уже знакомым путем Ираст Петрович поднялся по ступенькам над стройку, постучал в дверь кабинета и, не дождавшись ответа, вошел. Как и в прошлый раз, тонкие шторы в комнате оказались плотно задвинуты, а женщина на диване была в берете с вуалью. Поклонившись, чиновник хотел сесть в кресло, но женщина поманила его. «Сюда!» Трудно шептать через всю комнату. «Вы не находите все эти меры предосторожности чрезмерными?» Не удержался Фандорин, хоть и знал, что злить хозяйку не следует. «Было бы вполне достаточно того, что я не вижу вашего лица». «Нет», — прошелестела Диана, — «мой шум...» Шорох, шепот, шипенье. Моя стихия — тень, темнота, тишина. Садитесь, сударь, мы будем тихо разговаривать, а в промежутках слушать молчание. Извольте. Эраст Петрович сел в полоборота на некотором отдалении от дамы и попробовал рассмотреть сквозь вуаль хоть какие-то особенности ее лица. Увы, в комнате для этого было слишком темно. «Знаете ли вы...» что в кругу передовой молодежи вы теперь считаетесь интригующей личностью, насмешливо спросила сотрудница. Ваше позавчерашнее вмешательство в операцию милейшего Петра Ивановича раскололо моих революционных друзей на два лагеря. Одни усматривают вас государственного чиновника нового типа, провозвестника грядущих либеральных перемен, а другие... Что другие... А другие говорят, что вас нужно уничтожить, потому что вы хитрее и опаснее тупых ищейк из охранки. Но вы не беспокойтесь. Диана легонько тронула чиновника за плечо. У вас есть заступница, Фирочка Литвинова. А у нее, после того вечера, репутация настоящей героини. Эх, у красивых мужчин всегда находятся заступницы и раздался почти беззвучный смех, произведший на статского советника исключительно неприятное впечатление. «Правда ли у нас говорят, что Ларионова казнила БГ?» Пытливо наклонила голову Диана. Прошел слух, что он был провокатором. Во всяком случае, наши его имени больше не поминают, как у дикарей, табу. Он и в самом деле был сотрудником. Эраст Петрович не ответил, потому что подумал о другом. Теперь стало понятно, отчего Эсфирь ни разу не обмолвилась о покойном инженере. «Скажите, сударыня, а известно ли вам особо по прозвищу Игла?» «Игла?» Впервые слышу. «Какова она собой?» Фандорин повторил то, что слышал от Рахмета Гведона. «На вид лет тридцати». Худая, высокая, невзрачная. Пожалуй, все. Ну, таких у нас сколько угодно. Я могу знать ее по имени, а по кличке ее зовут в конспиративных кругах. Мои связи обширные, месье Фандорин, но не глубоки. До самого подпольга не достают. Кто вам рассказал про эту иглу? Он снова не ответил. Пора было подбираться к главному. Вы необычная женщина, Диана. С притворным воодушевлением заговорил Эраст Петрович. «В прошлый раз вы произвели на меня поистине неизгладимое впечатление, и я все время о вас думал. Кажется, впервые я встречаю настоящую «фанфаталь»» из-за которой солидные мужчины теряют голову и забывают о служебном долге. — Говорите, говорите! — шепнула женщина без лица и голоса. — Такие речи приятно слушать. — Я вижу, что вы совершенно свели с ума и Бурляева и Сверчинского. а Это весьма трезвые и серьезные господа. Они сгорают от ревности друг к другу. Я уверен, что подозрения обоих не небезосновательны как изящно вы играете двумя этими людьми, которых боится вся Москва. Вы смелая женщина, другие только говорят о свободной любви, вы же исповедуете ее всей своей жизнью. Она довольно рассмеялась, запрокинув голову. Никакой любви нет. Есть человеческое существо, в одиночку живущее и в одиночку умирающее. Ничто и никто этого одиночества разделить не может. И в чужую жизнь влиться тоже никому не дано. Но можно поиграть в чужую жизнь, попробовать ее на вкус. Вы умный человек, господин Фандорин. С вами я могу быть совершенно откровенный. Видите ли, по призванию я актриса. Мне бы блистать на сцене лучших театров, вызывая слезы и смех публики, но... Жизненные обстоятельства лишили меня возможности использовать свой талант по прямому назначению. — Какие обстоятельства? — осторожно спросил Ираст Петрович. — Вы имеете в виду высокое происхождение? Я слышал, вы принадлежите к хорошему обществу. — Да нечто вроде этого, — ответила Диана, помолчав, — но я не жалею. Играть в жизни куда интереснее, чем на сцене. С глупыми молодыми людьми, начитавшимися вредных книжек, я исполняю одну роль. С Бурляевым другую, со Сверчинским совсем третью. Я счастливее многие, господин Фандорин, мне никогда не бывает скучно. Я понимаю различия между ролью нигилистки и сотрудницы, но разве уж... Так по-разному нужно вести себя с жандармским полковником Сверчинским и жандармским подполковником Бурляевым. О, сразу видно, что вы ничего не смыслите в театре. Она увлеченно всплеснула руками. Это две совершенно разные роли. Хотите, я скажу вам, как нужно добиваться успеха у мужчин? Думаете, нужна красота? Вовсе нет. Какая у меня может быть красота, если вы даже не видите моего лица? Все очень просто. Нужно понимать, что представляет собой мужчина и играть по контрасту. Это как в электричестве. Противоположные заряды притягиваются. Возьмем Петра Ивановича. Он человек сильный, грубый, склонный к прямому действию и насилию. С ним я слаба, женственно, беззащитна. Прибавьте сюда служебный интерес, аромат тайны, на который мужчины так падки. И пятненький Бурляев становится податливее воска. Эраст Петрович почувствовал, что цель, вот она совсем близко, только бы не сорваться, а Сверчинский. Ну, этот совсем из другого теста. Хитрый, осторожный, подозрительный. С ним я простодушно, бесшабашно, грубовато. Про интересы тайну я уже говорила, это компонент непременный. Видите ли. Станислав Филиппович на прошлой неделе у меня тут в ногах валялся, умолял сказать, состою ли я в связи с Бурляевым. Я выгнала его и велела без вызова не показываться. Какова сотрудница, а? Главный губернский жандарм у меня как пудель на апорт откликается. Вот он, результат номер один. Сверчинский не бывал здесь с прошлой недели а значит, от него получить сведения о приезде Храпова Диана не могла. — Блестящ, одобрил статский советник. — Значит, несчастный Станислав Филиппович уже целую неделю пребывает в ссылке? Бедняжка! — Тот он так бесится! Поле битвы осталось за охранным отделением. — Ах, нет! — закисла от тихого смеха роковая женщина. — В том-то и дело, что нет. Бурляеву я тоже дала недельную отставку. Он должен был счесть, что я предпочла ему Сверчинского. Раз Петрович нахмурился. — А на самом деле? — А на самом деле? — сотрудница наклонилась и доверительно шепнула. — А на самом деле у меня были обычные женские неприятности, и я в любом случае должна была отдохнуть от обоих своих возлюбленных. Статский советник поневоле отшатнулся, а Диана еще пуще зашлась в приступе своего шипяще-свистящего веселья, очень довольная произведенным эффектом. «Вы кавалер деликатный». Чепорный и придерживающийся строгих правил. Поэтому вас я интригую цинизмом и нарушением условностей, беззаботно призналась несостоявшаяся актриса. Но делаю это не из практического интереса, а исключительно от любви к искусству. Женские неприятности у меня закончились, но вам, мсье Фандорин, надеяться не на что. Напрасно вы тут разливаетесь соловьем и осыпаете меня комплиментами. Вы... Совершенно не в моем вкусе. Раст Петрович поднялся с дивана, охваченный ужасом, обидой и разочарованием. Ужас был самым первым из чувств. Как могла эта кошмарная особа вообразить, будто он ее домогается? Обида подступила вместе с воспоминанием. Уже во второй раз за день женщина объявляла ему, что он не в ее вкусе. Но сильнее всего, конечно, было разочарование. Утечка сведений произошла не через Диану. «Уверяю вас, сударыня, что на мой счет вы находитесь в совершеннейшем заблуждении», — холодно сказал статский советник и направился к двери, провожаемой шелестящим задушенным смехом. В пятом часу, мрачный и подавленный, Фандорин заехал в Большой Гнезняковский. Единственная из перепавших ему перспективных версий самым постыдным образом провалилась, и теперь оставалось лишь играть жалкую роль нахлебника. Статский советник не привык питаться крохами с чужого стола и, предвидя унижения, чувствовал себя скверно, Однако получить сведения о ходе расследования было совершенно необходимо, ибо ночью предстояло докладывать генерал-губернатору. Охранная будто вымерла. В дежурной на первом этаже одного филера, только полицейский надзиратель и письмоводитель. Наверху в приемной томился Зубцов, и Расту Петровичу обрадовался как родному. «Господин статский советник, что-нибудь есть?» Фандорин угрюмо покачал головой, — у нас тоже пусто, — вздохнул молодой человек и уныло покосился на телефонный аппарат. — Верите ли, сидим тут целый день, как прикованные. Ждем весточки от Гавидона, я и господин Пожарский. — Он здесь? — удивился Раст Петрович. — Да. И очень спокоен. Я бы даже сказал, безмятежен. Сидит в кабинете у Петра Ивановича, журнальчики почитывает. Сам господин подполковник поехал В студенческое общежитие на дмитровку допрашивать подозрительных евстратий павлович со своими обреками по его собственному выражению отправился по грибы по ягоды сверчинский с утра затеял объезжать все московские заставы и с каждой считает необходимым телефонировать я уж князю и докладывать перестал вечером неутомимый станислав филиппович лично проверит как работают его люди на вокзалах а ночевать собирается На Николаевском — вот какое служебное рвение! — иронически усмехнулся Зубцов. — Изображает активность перед новым начальством. Только князь не из дураков, его показным усердием не обманешь. Раст Петрович припомнил вчерашние смутные угрозы Сверчинского в адрес столичного гостя и покачал головой. Вполне возможно, что дело здесь было вовсе не в усердии, а имелся у хитроумного жандармского начальника и какой-то иной умысел. Так от Гведона ничего? Ничего, вздохнул Зубцов. Минут десять тому телефонировал некий мужчина, а я, как назло, был в кабинете у князя, у аппарата оставил письмоводителя, пока меня подзывали связь, разъединилась. Мне этот звонок покою не дает. А вы пошлите справиться на телефонную станцию, — посоветовал Эраст Петрович. Пусть установят, с какого номера поступил вызов. Технически это вполне возможно, я проверял. Войти можно? Слегка покраснев, показал он на дверь кабинета. Ах, ну что же вы спрашиваете, — удивился Зубцов. Конечно, входите. Пожалуй, в самом деле пошлю на станцию. По номеру узнаем адрес и осторожненько проверим, что за абонент. Постучав, Фандорин вошел в кабинет начальника охранного отделения. Пожарский приуютно сидел у лампы, устроившись с ногами в широком кожном кресле. В руке у вице-директора, флигеля-дъютанта и восходящей звезды была раскрыта книжка новомодного журнала «Вестник иностранной литературы». «Эраст Петрович!» — с энтузиазмом воскликнул Глеб Георгиевич — — Вот отлично, что заглянули, прошу садиться. Он отложил журнал и обезоруживающе улыбнулся. — Сердитесь на меня, что я вас от дела оттеснил. — Понимаю, сам бы на вашем месте был недоволен. Но высочайший приказ — неволен что-либо изменить. Сожалею ли что лишен возможности прибегнуть к помощи вашего аналитического таланта, о котором много нас слышан. Давать вам задание я не посмел. «Поскольку начальством для вас не являюсь, однако же, признаться, очень надеюсь, что вы добьетесь успехов и по линии самостоятельного поиска. Так что, есть результат?» «Какой же может быть результат, если все возможные нити у вас?» — сделанным равнодушием, пожал плечами Фондорин. «Однако и здесь, кажется, тоже ничего», — князь уверенно заявил. Гвидона проверяют это очень хорошо. Он уже сейчас начинает ненавидеть своих бывших товарищей за то, что предал их, а теперь от нервов проникнется к ним самое, что не на есть жгучей ненавистью. Я человеческую природу знаю, в особенности природу предательства. Это уж мне положено понимать породу занятий. И что же? «Предательство всегда имеет одинаковый рисунок?» — спросил статский советник, неволе заинтересовавшись темой. «Вовсе нет, оно бесконечно разнообразно. Бывает предательство от страха, предательство от обиды, предательство от любви, предательство от честолюбия, еще от самых различных причин, вплоть до предательства от благодарности». «От благодарности?» — Вот именно. Извольте, расскажу вам случай из моей практики. Пожарский достал из портсигара тонкую папироску, вкусно затянулся. Одним из лучших моих агентов была милая, чистая, бескорыстная старушка. Добрейшее создание, души не чаяло в единственном сыне, а мальчишка по молодости и глупости — оказался замешан в каторжную историю. Приходила ко мне, умоляла, плакала, всю свою жизнь рассказала. Я тоже был помоложе и помягче душой, чем теперь. В общем, пожалел. Между нами пришлось даже пойти на должностное преступление и изъять из дела кое-какие бумаги. Коротко говоря, вышел мальчик на свободу, отделавшись отеческим внушением которое, по правде говоря, не произвело на него ни малейшего впечатления, снова связался с революционерами, пустился во все тяжкие. «Так что вы думаете?» Матушка, проникшаяся ко мне живейшей благодарностью, с тех пор исправно поставляла ценнейшие сведения. Товарищи сына давно знали ее как хлебосольную хозяйку, ничуть не стеснялись безобидной старушки и вели при ней самые откровенные разговоры. Она для памяти записывала все на бумажке и приносила мне. Один раз донесение было написано на обороте кулинарного рецепта. Вот уж поистине делайте добро, и воздастся вам. Эраст Петрович выслушал эту поучительную историю с нарастающим раздражением и, не удержавшись, спросил. «Глеб Георгиевич, а не противно ли?» Обуждать мать к доносительству на собственного сына. Пожарский ответил не сразу, а когда заговорил, тон то утратил шутливость и стал другим серьезным, немного усталым. Вы, господин Фандорин, производите впечатление умного, зрелого человека. Неужто вы, подобно вчерашнему розовощекому офицерику, не понимаете, что нам сейчас недочистоплюйства? «Вы разве не видите, что идет самая настоящая война?» «Вижу, конечно, вижу, горячо», — сказал статский советник. «Но и на войне есть правила. А за шпионаж с использованием вероломства на войне принято вешать». «Это не та война, в которой применимы правила», — с не меньшей убежденностью возразил князь. «Воюют не две европейские державы. Нет, Ирасть, Петрович, идет дикая». Исконная война порядка с хаосом, запада с востоком, христианского рыцарства с Мамаевой Ордой. На этой войне не высылают парламентеров, не подписывают конвенции, не отпускают под честное слово. Здесь воюют по всей безжалостной азиатской науке с заливанием раскаленного свинца в глотку, с диранием кожи и с младенцев. Про то, как облили серной кислотой агента Шверубовича, слыхали. А про убийство генерала фон Генкеля подорвали весь дом. А в нем, кроме самого генерала, кстати говоря, изрядного мерзавца, жена, трое детей, слуги. Выжила только младшая девочка семи лет. Ее выбросило взрывной волной с балкона, переломила позвоночник и разможжила ножку так, что пришлось отрезать. Как вам такая война? «И вы, охранитель общества, готовы воевать на подобных условиях, отвечать теми же методами?» — потрясенно спросил Фондорин. «А что? Прикажете капитулировать? Чтобы взбесившиеся толпы жгли дома и поднимали на вилы лучших людей России? Чтобы доморощенные Робеспьеры залили города кровью? Чтобы наша держава стала пуголом для человечества и откатилась на триста лет назад?» Я, Эраст Петрович, не люблю патетики, но скажу вам так. Мы — тонкий заслон, сдерживающий злобную, тупую стихию. Прорвет она заслон, и ничто ее уже не остановит. За нами никого нет, только дамы в шляпках, старухи в чепцах, тургеневские барышни да дети в матросках. Маленький пристойный мир, который возник на скифских просторах менее ста лет назад, благодаря прекраснодушию Александра Благословенного. Князь прервал страстную речь, очевидно, сам смущенный своей вспышкой, и внезапно сменил предмет. Кстати, уж о методах. — Раз, Петрович, дорогой, зачем же вы мне в постель Гермафродита подложили? Фандорин решил, что не дослышал. — Простите, что? — Ничего особенного, милая шутка. Вчера вечером, ужинов в ресторане, возвращаюсь к себе в номер, вхожу в спальню. Боже, какой сюрприз! В постели лежит очаровательная дама, в совершеннейшем неглиже. Над одеялом виден примилый обнаженный бюст. Начинаю его выпроваживать, она подниматься не желает. А минуту спустя форменное вторжение пристав, городовые и портье фальшивым голосом кричит «У нас приличное заведение». А из коридора, смотрю уж, и репортер лезет, и даже с фотографом. Дальше еще интересней. Выскакивает моя гостья из постели батюшки свет, и в жизни такого не видывал. Полнейший ассортимент половых признаков. Оказывается, известная на Москве личность, некий господин или некая госпожа по прозвищу Коко. Пользуется популярностью в кругу гурманов, предпочитающих неординарные развлечения. Отлично задуманный, Раст Петрович. Браво! Никак от вас не ожидал. Выставить меня в смешном и неприличном свете – самое лучшее средство, чтобы вернуть себе контроль над расследованием. Государь от слуг престола непотребства не терпит. Прощай, флигель-адъютантские вензели, карьера тоже прощай. Глеб Георгиевич изобразил восхищение. Замысел, превосходный. Однако ведь и я не первый день на свете живу. При случае сам подобными кунштюками приотлично пользоваться умею. В чем вы могли убедиться на примере нашего Рахмета гвидона Жизнь, милейший, Раст Петрович, научила меня осторожности. Покидая номер, я всегда оставляю на двери невидимый знак. А прислуги в мое отсутствие входить строжайше запрещаю. Посмотрел я на дверь. Ба, волосок-то оборван. В двух соседних номерах мои люди живут. Из Петербурга с собой привез. Кликнул их. И к себе вошел не один, а при сопровождении. Увидал ваш пристав этих серьезных господ с револьверами на изготовку и пришел в смущение. Схватил диковинное создание за волоса и молчком вытащил за дверь за одной газетчиков уволок. но ничего В партии остался, некто Тельпугов, и уж он-то со мной был вполне откровенен, разъяснил, что за Коко такое. И про то, как господа полицейские велели наготове быть, тоже рассказал. И вот видите, на какую вы оказались способны предприимчивость, а еще мои методы осуждаете». — Я ничего об этом не знал! — возмущенно вскричал Ираст Петрович и тут же покраснел, вспомнил, что Сверчинский вчера бормотал что-то про Коко. Так вот что имел в виду Станислав Филиппч, когда собирался выставить заезжего ревизора всеобщим посмешищем. — Вижу, что не знали, — кивнул Пожарский. — Разумеется, это не ваша линия поведения. Просто желал удостовериться. На самом деле, авторство проделки с Коко, конечно, принадлежит многоопытному полковнику Сверчинскому. Я еще утром пришел к этому заключению, когда Сверчинский начал мне каждый час названивать, проверяет, догадался ли. Конечно, он. Больше некому. Бурляев для таких фокусов недостаточно фантазиен.